Вторник. Десять часов сорок три минуты. Полковник Гуров? Когда Аня Киева вошла в кабинет заведующей, Гуров поднялся из-за стола и сделал несколько шагов ей навстречу. Несколько секунд он просто молча разглядывал старшую акушерку, стараясь по внешним критериям определить ее психологический типаж. Около тридцати лет. неухоженные длинные волосы, небрежно забранные в конский хвост, лишённое какой-либо косметики лицо. Одна из тех женщин, кто относится к своей внешности без должного внимания и уважения. Проще говоря, просто не следит за ней. Да, это я. Для большей убедительности полковник продемонстрировал ей своё удостоверение. Присаживайтесь, Татьяна. Она покорно опустилась на диван. Нелепо сидящей на сутулых плечах халатик с пол с набок, обнажив белый вязаный свитер с грязным воротником, Аникеева свела ноги, а ладони, как примерная первоклассница, положила на колени, чтобы не возвышаться над ней, как утёс, и тем самым преднамеренно не давить на неё. Гура вся у рядом. Не спрашивая разрешения, достал из кармана пачку сигарет, выудил одну, а затем протянул пачку в раскрытом виде акушерке. Та отрицательно помотала головой. Гуров закурил. Вы уже в курсе по какому вопросу я здесь? Да, Юлия Владимировна позвонила мне и предупредила о вашем визите. Могу представить её состояние, бедняжка. Как она? Ничего. Довольно сносно. Гуров представил себе за Владскую и Кричко мирно попивающих в столовой кофе, в то время как он вынужден мотаться по городу в двадцати пятиградусный мороз и выяснять обстоятельства того, как и от кого к Юлии Владимировне попало письмо с угрозой. Нечего сказать. Подкинул ему Стас задачку. «Стасик!» — полковник усмехнулся. «И главное...» как ловко он втянул его во всё это, сам вроде как оставшись в стороне. В очередной раз Горов пообещал себе при случае отыграться за эту подлость напарника. "Держится, значит", уточнила Аникеева. "Держится. Скажите, Татьяна, что вы сами думаете по поводу того письма? А что тут думать?" Она отвела взгляд и стала нервно грызть некрасивый бесформенный ноготь на большом пальце правой руки. То, что его написал псих, это дело ясное. Нормальному человеку просто не придёт в голову никого убивать. Это письмо не может быть чьей-то глупой шуткой. Шуткой? Хороша шуточка, ничего не скажешь, хмыкнула Аникеева. Только я в этом сомневаюсь. Тот Кто захотел бы подшутить над Юлией Владимировной, не стал бы вырезать буквы из газеты. Написал бы послание от руки и всего делов. А так получается, что он заметал следы, что ли? Не хотел, чтобы его сразу вычислили. Мне так кажется. В словах о Никеевой, безусловно, была определенная логика, не признать наличие которой Гуров просто не мог. Однако довод был не таким уж сильным. При желании он мог бы привести женщине сотню контраргументов и аналогичных случаев из собственной практики. А врагов у Юлии Владимировны хватало, продолжала развивать свою мысль Аникеева. Это уж вы можете поверить мне на слово. Вы ведь уже знаете, что она рьяно боролась в нашей больнице с овзяточничеством. По её совету даже был создан специальный комитет который Юлия Владимировна сама и возглавила. Я тоже состою в этом комитете, не без гордости добавила старшая акушерка. Столько голов полетело, вы себе не представляете. Ну как после этого уволенный человек не затаит на нас зла, особенно если он не слишком нормальный. А я скажу вам по большому секрету, полковник, что медики все немного ненормальные. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. К Юлии Владимировне это, конечно, не относится. А Никеева заискивая ещё улыбнулась, словно заведующая могла слышать её слова. Она исключение из правил. Она, кстати, во многом исключение из правил. Гуров внимательно наблюдал за лицом женщины, пока та говорила, и монотонно попыхивал зажатой в зубах сигаретой. Благоговейное отношение Аникиевой к Завладской было на лицо. Она буквально боготворила заведующую. Полковника нисколько не удивил бы тот факт, если бы старшая акушерка носила при себе фотографию Завладской в паспорте или в кошельке. По опыту Гуров знал, что такие личности нередко и оказываются убийцами сотворённых себе кумиров. Конкретные подозрения есть, Татьяна, строго спросил он. Гуров и сам ему как объяснить, почему, но Аникеевой ему нравилось всё меньше. Складывалось какое-то субъективное отношение, и он постарался отогнать его. Конкретные? Похоже, что привычка переспрашивать была у неё в крови. Пару секунд Аникеева сосредоточенно думала. Недавно Юлия Владимировна поймала за руку нашего анестезиолога. Он взял деньги с мужа одной поступившей к нам пациентки. Тот, правда, был его хорошим знакомым, как они оба утверждают. Но что это меняет? Верно? Взятка есть взятка. Савельева уволили. Я уже слышал эту историю от Завлаской, спокойно произнёс Горов. Может и слышали. А Никеева вдруг ни с того ни с сего лукаво улыбнулась, демонстрируя полковнику мелкие мышиные зубки. «Только я знаю кое-что, чего и сама Юлия Владимировна не знает. Про Савельева». «И что же это?» У Гурова вспыхнул профессиональный интерес. Он поднялся с дивана, вернулся к столу за Владской и затушил сигарету, в стоящей слева от органайзера хрустальной пепельницы. А Никеева как привязанная последовала за ним, и когда полковник обернулся, она уже стояла рядом, снизу вверх заглядывая ему в глаза. Гуров невольно отстранился. Эта история произошла на той неделе. Женщина перешла на заговорщицкий шепот. То ли в понедельник, то ли во вторник, точно не помню. Но в пятницу Савельев заявился в больницу в пьяном угаре. Я сама его видела. Он еле держался на ногах. И в разговоре со своими коллегами-анестезиологами, как они сами потом сказали, грозился непременно пришить эту суучку за владскую. Это я его цитирую, как вы, наверное, уже догадались. Он говорил, что у него, дескать, есть какие-то связи в криминальных кругах, и он их поднимет, чтобы расправиться с Юлией Владимировной. и настроил у него, как я слышала, было очень серьёзно. Когда я увидела сегодня ночью это письмо, я сразу на него подумала. Савельев псих. Аникиева замолчал. Гуров тоже не торопился с выводами. С одной стороны, прилюдное заявление уволенного Савельева, что он собирается убить Завлацкую, это, конечно, серьёзно. Но, с другой стороны, Аникеева сама сказала, что бывший анестезиолог был в стельку пьян, а в таком состоянии чего только не брякнешь. Тем не менее, полковник решил, что большой беды не будет, если он лично пообщается с Пашей Савельевым. «Как мне его найти?» – коротко поинтересовался он, извлекая из-под пальто заветный блокнот. «Кого? Савельева?» Аникеева отошла на пару шагов назад. Дома, наверное. Только я его адреса не знаю. Это надо в кадрах поинтересоваться или у тех же анестезиологов. В кармане медицинского халата старшей акушерки зазвонил телефон. Она быстро достала большой серый аппарат и ответила на вызов, взглядом извинившись перед Гуровым за вынужденно прерванный разговор. Алло? Да, это я. А, здравствуйте. Полковнику показалось, что женщина как-то затравленно взглянула в его сторону, переложила телефон в другую руку и поспешно переместилась к двери кабинета. «У нас тут кое-что произошло». «Нет, я не думаю, что это серьезно. Просто будет лучше обрисовать ситуацию при личной встрече». «Что?» «Хорошо, да, я спущусь. Минут через пять». «Ладно, я запомнила. До свидания». Телефонный аппарат вновь скрылся в боковом кармане халата, а Аникеева глупо улыбнулась, адресуя эту улыбку уже Горву. Вы меня извините, товарищ полковник, к сожалению, не запомнила вашего имени-отчества. Мне нужно срочно идти по делам. Я, я ещё нужна вам. Ах, да, мы ведь говорили про Савельева. Я почти уверена, что это он прислал письмо. А его адрес Вы всё же лучше пообщайтесь с настозиологами. Они адре знают и про него самомо могут рассказать вам гораздо больше, чем я. Всё ж так и работали вместе. Понимаете? Тамара Петровна сейчас наверняка на месте. Это в противоположном конце коридора. Хотите, я вас провожу? Не надо, я справлюсь. Гуров пристально смотрел ей в глаза. Поведение Аникеевой настораживало, особенно то, как оно изменилось после загадочного телефонного звонка А вы можете сделать для меня ещё одну вещь Татьяна Конечно какую Я хотел бы получить список всех людей которые были уволены за последние полгода благодаря стараниям Завладской и созданного вами антикоррупционного комитета Таких много за полгода снова переспросила она Нет не очень Чувак, пятый или шестой, наверное. Я составлю список. Когда он вам нужен? Чем скорее, тем лучше. Аникеева призадумалась. Я сделаю его через час. Хорошо? Хорошо, согласился Гуров. Она буквально выпорхнула из кабинета заведующей. Не нужно было иметь повышенные наблюдательность, чтобы понять, насколько Аникеева торопилась. Кому? Кто ей звонил? Мужчина? Женщина? На секунду Гурова пришла в голову мысль выяснить это, но затем он от этой затеи отказался. Во-первых, это могло не иметь никакого отношения к делу, а только к сугубо личным делам Татьяны. А во-вторых, даже если бы он и установил личность того или той, с кем собиралась встретиться Аникеева, ему бы это ровным счётом ничего не дало. На данный момент единственной реальной зацепкой являлся Павел Савельев. Гуров запер кабинет за Владской, положил ключ себе в пальто и энергично направился в противоположный конец коридора. На ходу он сверился со своими наручными часами. Ровно одиннадцать. Если письмо с угрозой не розыгрыш, до предполагаемого убийства Юлии оставалось восемь часов.